«Разве вы не видели сегодня Дэмуи и всех его приспешников?» «Конечно, видел, раз я пришел сюда от них. А разве он требовал чего-нибудь несправедливого? Он просил меня казнить убийцу его отца, злоумышлявшего и на жизнь адмирала. Разве мы не наказали Монгомери за смерть вашего супруга, моего отца? Хотя его смерть — просто несчастный случай. Хорошо, сиро». бросим этот разговор, ответила задетя за живого королева мать. Сам Господь Бог хранит ваше величество, дарует вам силу, мудрость и уверенность, а я, бедная женщина, оставленная Богом, конечно, за мои грехи страшусь и покаяюсь. И сделав ещё раз реверанс, она дала знак герцогу Гизу, вошедшему к королю во время разговора, чтобы он занял её место и сделал последнюю попытку.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 начал герцог Гис. Таван, оставьте Марго, посадите её на жёрдочку, прервал герцог король. Она носит имя моей сестры королевы Наварской, но это ещё не причина, чтобы все её ласкали. Таван посадил Пустильгу на жёрдочку и занялся борзой собакой. Сир снова заговорил герцог Гис.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 Клянусь смертью, но ну из забавник вы, месье де Гис, и король расхохотался. Но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом. Сир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 «Все хорошо!» — шепнула она Гизу. «Настаивайте, и он уступит!» И портьера снова опустилась. Но король этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Поистине, кузен мой Генрих, вы пристаете ко мне с ножом к горлу, но, черт возьми, я не поддамся. Разве я не король?» «Пока нет». Сыр. Но вы будете им завтра, если заходите. Ах, вот как. Значит, убьют и короля Новарского, и принца Канде. У меня в Лувре. Фу. Затем король чуть слышно добавил: "За его стенами другое дело". Тир, воскликнул герцог Гисс сегодня вечером. Они идут гулять вместе с вашим братом, герцогом Алансонским. Таван, сказал король с прекрасно наигранным раздражением. Неужели вы не видите, что злите мою собаку? Идём, ак, то он идём. И не желая больше слушать, Карл ушёл к себе, оставив Тавана и герцога Гисса почти в прежней неизвестности.